Глава 20. Важных гостей ждали аж через 5 дней, но уже на следующий день после моего неудавшегося свидания с Николой и вмешательства роуна в посёлке ввели чрезвычайное положение. Заключалось оно прежде всего в ужесточении дисциплины. Все мы обязаны были выходить из своих комнат не раньше, чем за полчаса до построения. По окончании рабочего дня нам давался ровно час на то, чтобы помыться и поужинать, а потом обязали возвращаться в комнаты и не казать носа до следующего утра. Посиделки и сборища запретили строго-настрого, как и походы в гости друг к дружке. Нарушителям временно ужесточенных правил грозил штраф. Кажется, штрафами тут наказывали за всё. Учитывая, что я ещё не получила ни единой премии, то и понятие «штрафа» для меня носило эфемерный характер – Я просто не понимала, каково это лишиться части заработка. Не могу сказать, что вынужденное сидение в каморке меня уж сильно напрягало. В совинарнике я уставала так, что едва доползала до кровати. Порой не оставалось ни сил, ни желания даже готовить себе ужин. Тогда я с чистой совестью засыпала до самого утра, дав себе слово, что позавтракаю плотно. Ещё я постоянно мёрзла. На улице здорово похолодало. Теперь не лил дождь, но град был практически всегда моим спутником по дороге на работу и обратно. В каморке теперь тоже было ненамного теплее. Ледяной ветер задувал во все щели, и под тонким одеялом я дрожала даже в тёплом платье. Я даже рискнула обратиться с вопросом к Розалии, не положено ли мне что-то более тёплое из одежды. Из всех девушек только я страдала от холода. У других были плащи наподобие того, что я видела на Гуниле, подбитые мехом с меховыми воротниками, а то и отороченными мехом капюшонами. И ноги их не коченели в резиновых сапогах, грозя смертью от травматизма. У большинства девушек на ногах я заметила войлочные сапожки на прорезиненной подошве. Получишь премию и купишь у Марии тёплую одежду, сказала, как отрезала Розалия. Терпи, я тебе ничем помочь не могу. И я терпела, потому что деваться было некуда. Заработала на сморк и кашель по ночам, но не жаловалась. Да и кому я могла пожаловаться? Ерку? Так ему самому приходилось несладко. Его одежда, может и была когда-то тёплая, но сейчас выглядела настолько ветхой, что мне даже казалось, что мёрзнет он сильнее, чем я. И ничего нового он себе позволить не мог. потому что с наступлением холодов половину премии тратил на дрова, которыми топил небольшую печку в своем домике. Ну а в теплые времена ему платили на эту половину меньше. Зато хоть в домике его всегда было тепло, и каждый день, когда он кормил меня обедом, не желая слышать отказа, я буквально оттаивала хоть ненадолго. А еще в настоящую пытку превратилось в мытье. Если раньше вода шла едва теплая, то сейчас она текла ледяная, Многие девушки мылись прямо в такой, фыркали, повизгивали, но даже получали удовольствие от такого купания. Выходили из душевых раскрасневшиеся и довольные. Я же разве что руки сполоснуть и умыть рисковала ледяной водой. Для остальных нужд приходилось кипятить воду в котелке и таскать в уборанную, что занимало массу времени. Как я протянула 4 дня до первой своей премии за первую рабочую неделю, сама удивляюсь. Наверное, только надежда получить на заработанные деньги тёплую одежду и грело меня, помогала не отчаиваться. После работы в администрации все вы можете получить премию, бодро так сообщила Розалия на утреннем построении. Я сегодня проснулась разбитая сильнее обычного. Тело ломило, суставы выкручивало. Кажется, у меня ещё ночью поднялась температура, потому что я даже бредила и тело сотрясал озноб. Мне мерещилось, что нахожусь дома, и мама почему-то решила устроить проветривание в моей комнате. И это зимой, когда на улице так морозно. А ещё она почему-то не позволяла мне укрыться любимым одеялом из овечьей шерсти. Вместо него дала тонкую дерюгу и стояла рядом с кроватью, недовольно хмурилась и качала головой, когда я пыталась сказать ей, как мне холодно. Утром я едва нашла в себе силы встать с кровати. Голову словно окунули в кипяток и стучали по вискам маленькими молоточками. В горле нещадно соднило, и из груди вырывался сухой на отсадный кашель. Я поняла, что сильно простыло, и ума не прилагало, как теперь быть и чем здесь можно вылечиться. Мне было так плохо, что даже сообщение о долгожданной премии не обрадовало. Оно просто не достигло моего сознания. А потом я шла на ферму через поле, которое сегодня казалось мне бесконечным. И первый раз я была даже рада ледяному ветру, что хоть немного остужал мою воспалённую голову. Правда, у самой фермы меня снова начал колотить озноб. Я даже не заглянула к ёрку, как это делала каждый день. Я торопилась скрыться в сарае, где было даже теплее, чем в моей каморке. Там я сняла плащ, как делала это всё время, и принялась за уборку. Свиньи уже ко мне привыкли и относились спокойно, когда я заходила в стойло, чтобы навести там порядок. Все, кроме одного хряка, который продолжал следить за мной злыми, налитыми кровью глазами. К нему мне было страшно приближаться, и обычно его дом за меня убирал Герк. Но сегодня, видно, я совсем плохо соображала, рассунулась к хряку с лопатой, и я бы успела отскочить, когда злы день кинулся на меня, если бы он, как обычно, был крепко прикован цепью. Как случилось, что сегодня она казался свободен, потом никто не мог объяснить. Только я почувствовала, как челюсти сомкнулись на моей икре, а острые зубы разрывают плоть. В упол ужаса и боли не заставил себя ждать, а потом я потеряла сознание. Кто позволил ей работать в таком состоянии? Я не знал, мой господин. У неё сильно простужена грудь и ноги. Как она вообще добралась сюда? Что-то горячее легло на мою грудь, прожигая насквозь. Сама я лежала на чём-то твёрдом и прислушивалась к себе. Рядом разговаривали Рон и Йерк. Первый говорил излишне строгим, даже уничижительным тоном, а в голосе Йерка отчётливо слышались слёзы. Издаётся мне, что едва не плакал он отнюдь не из страха перед высокопоставленным магом. Моя нога. Я распахнула глаза и уставилась на хорошо знакомый капюшон. Но смотрела я не на Роуна, можно сказать, даже не видела его. Я пыталась определить, болит ли у меня место укуса. Как подлая и злобная тварь вцепилась мне в ногу с утробным рычанием, я помнила отчётливо. Кажется, с ногой всё в порядке, боли нет, да и общее моё состояние можно было назвать сносным. Не считая слабости, разлитой по всему телу, чувствовала я себя намного лучше, чем с утра. Что случилось? Повернулась я к Йерку, что стоял рядом с лавкой, на которой лежала я и сидел Роун. И эта его рука покоилась на моей груди, продолжая обдавать жаром. Тебя покусал хряк, и ты потеряла сознание, ответил Йерк и отвёл взгляд в сторону. Но я успела заметить, как в нём мелькнула вина. А спас меня ты? Я не. Тебя спас я, если это имеет какое-то значение. Спокойно отозвался Рон, убирая руку с моей груди и позволяя спокойно дышать. До этого мешал жар и тяжесть, как будто его рука весила тяжеленную гирю. "Не имеет", кивнула я и попробовала сесть на лавке. У меня получилось, хоть и сразу же закружилась голова. А потом я увидела, в каком состоянии мои единственные тёплое платье и чулки, и едва не разрыдалась от горя. "Что теперь прикажете мне делать? В чём ходить?" Но раны на ноге я не обнаружила. Надо же, а я-то думала, что ногу мою уже не спасти. А хряк? Что с ним? зачем-то спросила я ровно. Больше он не причинит себе вреда. Спрашивать почему именно как-то не хотелось. В голове уже и так нарисовалась картина кровавой расправы над диким животным. "Вставай, нам пора", заявил Рон, поднимая с лавки и подавая мне руку. Но моя работа До вечера ещё было далеко, насколько я могла судить. И куда это он собирается меня забрать с фермы? И почему Йерк такой испуганный, что дай ему волю, удёрёт отсюда, только пятки засверкают. На 3 дня я освобождаю тебя от работы. Полежишь в госпитале, подлечишься. Но сегодня выдают премию. Привела я аргумент, показавшийся мне самым веским. Получишь, как выйдешь из госпиталя. Больше Рон не настроен был разговаривать. Вместо этого распахнул пол и плаща, под которыми я успела заметить поджарое тело, облаченное в черные обтягивающие одежды, и внезапно накрыл меня ими с головой. Даже сообразить ничего не успела, как оказалось в совершенно другом месте, стерильно чистом коридоре, пахнущем лекарствами. К нам уже спешила симпатичная девушка в ярко-синем халате, в вырезе которого я заметила рыжий и пушистый хвост. Роун отвёл её в сторону и что-то сказал, особо не распространяясь. Девушка кивнула и направилась ко мне. Всё это время я стояла неподвижно, пытаясь прийти в себя после стремительного перемещения. Уметь бы мне тоже так, насколько жизнь здесь стала бы легче. "Следуй за мной", велела девушка с хвостом, и я не сразу поняла, что обращаются ко мне. Роуна уже и след простыл, когда только успел уйти. Вскоре я уже наслаждалась теплом и чистотой, хоть и маленькой, но отдельной палаты. Нежилась в мягкой постели, укрытая толстым одеялом и не верила, что всё это происходит со мной. А чуть позже всё та же девушка вкатила в палату столик, уставленный мисками с едой. Тут я и вовсе потеряла дар речи. Мясо, овощи, свежий хлеб. Всё это выглядело настолько аппетитно и издавало такие умопомрачительные запахи, что я сразу вспомнила, что последний раз ела вчера вечером. Да и то из-за недостатка времени ужин мой состоял из последних двух лепёшек и горячей воды. В общем, уговаривать меня поесть не пришлось. Совсем скоро на тележке остались пустые миски. Можешь сейчас поспать, а потом тебя осмотрит наш главный маг и назначит лечение. — деловито сообщила хвостатая девушка и развернулась, чтобы покинуть палату. Хоть она и оставалась предельно вежливой, но явно не собиралась общаться со мной. «Но я, кажется, уже здорова!» — заикнулась я ей в спину. «Вот он это и проверит», — не поворачиваясь, проговорила лиса и скрылась за дверью. После плотного обеда уговаривать меня уснуть тоже не пришлось. Это произошло как-то само собой, я и заметить не успела.